четвёртое. Сидовский татар перевести в город и поручить начальством над ними коллежскому советнику Тимашеву. Пятое. Артиллерию отдать в распоряжение действительному статскому советнику Старову Милюкову, служившему некогда в артиллерии. Сверх всего Рейнсдорп, думая уже о безопасности самого Оренбурга, приказал обер-коменданту исправить городские укрепления и привести в оборонительное состояние. Гарнизоном же малых крепостей, еще не взятых Пугачевым, велено было идти в Оренбург, зарывая или потопляя тяжести и порох. Из Татищевой 29 сентября Пугачев пошел на Чернореченскую. Примечание. Чернореченская в 36 верстах от Татищевой и в 18 от Оренбурга. Всей крепости... Оставалось несколько старых солдат при капитане Нечаеве, заступившем место коменданта майора Крузе, который скрылся в Оренбург. Они сдались без сопротивления. Пугачев повесил капитана по жалобе крепостной его девки. Пугачев, оставя Оренбург вправе, пошел к Сакмарскому городку, его жители ожидали его с нетерпением. Примечание. Сакмарский городок, основанный при реке Сакмаре, находится в 29 верстах от Оренбурга. В нем было до 300 казаков. 1 октября из татарской деревни Каргале поехал он туда в сопровождении нескольких казаков. Очевидец описывает его прибытие следующим образом. Примечание. Показания крестьянина Алексея Кириллова от 6 октября 1773 года из Оренбургского архива. В крепости у станичной избы посланы были ковры и поставлен стол с хлебом и солью. Поп ожидал Пугачева с крестом и с святыми иконами. Когда въехал он в крепость, начали звонить в колокола. Народ снял шапки, и когда самозванец стал сходить с лошади при помощи двух из его казаков, подхвативших его под руки, тогда все пали ниц. Он приложился к кресту, хлеб-соль поцеловал, и, сев на уготовленный стул, сказал «Вставайте, дедушки». Потом все целовали его руку. Пугачев осведомился о городских казаках. Ему отвечали, что иные на службе, другие с их атаманом Данилом Донским, взяты в Оренбург, и что только 20 человек оставлено для почтовой гоньбы, но и те скрылись. Он обратился к священнику и грозно приказал ему отыскать их, промолвя «Ты поп, так будь атаман». Ты и все жители отвечаете мне за них своими головами. Потом поехал он к атаманову отцу, у которого был ему приготовлен обед. — Если б твой сын был здесь, — сказал он старику, — то ваш обед был бы высокой и честен, но хлеб-соль твоя помрачилась. Какой он атаман, коли место свое покинул? После обеда пьяный он велел было казнить хозяина, но бывшие при нем казаки упросили его. Старик был только закован и посажен на одну ночь, станичную избу под караул. На другой день сысканные казаки представлены были Пугачеву. Он обошелся с ними ласково и взял с собою. Они спросили его, сколько прикажет взять припасов. Возьмите, — отвечал он, — краюшку хлеба. Вы проводите меня только до Оренбурга. В время башкирцы, присланные от оренбургского губернатора, окружили город. Пугачев к ним выехал и без бою взял всех В свое войско. На берегу Сакмары повесил он шесть человек. Примечание. Повешены два курьера, ехавшие в Оренбург, один из Сибири, другой из Уфы, гарнизонный капрал, толмач-татарин, старый садовник, некогда бывший в Петербурге и знавший государя Петра Третьего, да приказчик с рудников твердышевских». В тридцати верстах от Сакмарского городка находилась крепость Причистинская. Лучшая часть ее гарнизона была взята Беловым на походе его птатищевой. Татищевой. Один из отрядов Пугачева занял ее без сопротивления. Офицеры и гарнизон вышли навстречу победителям. Самозванец по своему обыкновению принял солдат в свое войско и в первый раз оказал позорную милость офицерам. Пугачев усиливался. Прошло две недели со дня, как явился он под Яицким городком с горстью бунтовщиков, и уж он имел до 3000 пехоты и конницы и более 20 пушек. Семь крепостей были им взяты или сдались ему. Войско его с часу на час умножалось неимоверно.